И неизвестно откуда огромный портфель департаментский. Ходосевич садится к столу. Мария Паппер на диван. 10 часов, 11 часов, 12 часов. Мария Паппер читает, Ходосевич слушает, слушает, как зачарованный. Но где-то внутри пищевода или души, во всяком случае, вместе для чесания недосягаемым: зуд. Зуд все растет. Мария Папер все читает. Вдруг первый зевок. Из последних сил прыжок, хватаясь за часы. «Вы меня извините, я очень занят. Меня сейчас ждет издатель, а я, я сейчас жду приятеля». «Так я пойду? Я еще приду?» Освобожденный, внезапно поласкивавший Ходосевич. «У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом». Я и так все время пишу. Надо писать не все время, а надо писать иначе. А я могу и иначе? У меня есть? Ходосевич, понимая, что ему грозит, ну, конечно, вы еще молоды и успеете. Нет-нет, вы не туда. Позвольте, я провожу вас с парадного. Входная дверь защелкнута. Хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг бурей, пронося... Над головой обутые руки из кухни в переднюю кухарка. «Барышни! Барышни! Ай, беда-то какая! Колошки забыли!» Вы знаете, Марина Ивановна, не всегда так хорошо кончается. Иногда ей эти калоши летят вслед. Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову. Но на голову или на ноги? Ходосевич или скромно? «Со мной тоже было». Словом, неделю спустя сидит поэт, пишет сонет. «Барин? А барин? Что тебе? Там к вам одни барышни пришли, Семи часов дожидаются. Мы с ними уже два раза чайку попили, Всю мне свою жизнь рассказали». Конфузливо. «Писательницы».